Глава 1. Яркая вспышка света, и я уже стою на ногах. А рядом со мной начинают появляться и другие члены нашего отряда. Бабушка смогла вытащить всех, вот только Гриши не было видно. Но он и сам обладает умением мгновенного перемещения, поэтому, скорее всего, давно в безопасности. Чёрные всполохи вокруг тройки марионеток подтвердили мои предположения. Этот придурок решил в одиночку напасть на марионеток, которые только что одним ударом сравнялись с землёй половину крупного города. На своим глупым поступком он дал нам немного времени. "Вставайте за кукольником", раздался за спиной голос бабушки. "А мы с Гришей и Мстиславом займёмся этими марионетками". После чего перед глазами пронеслась очередная вспышка. Я оказался в метрах в 50 за спинами у марионеток. Через мгновение рядом со мной появилась Софа. Так чёрным вспылохом присоединились ослепительные вспышки света вперемешку с толстыми жгутами сырой энергии. С монстрами подобным этим марионеткам могут справиться только другие монстры. "Вперёд", сказал я, и охотив Софу за руку, потянул за собой. Медведь кукольника находилась совсем рядом, и я чувствовал, что он ждёт нас. метрах в 300 от места схватки виднелся большой дом, огороженный высоким забором. Именно там и находился кукольник. Софа попыталась что-то возразить, но я даже не стал её слушать. Нужно верить в наших товарищей, они обязательно справятся. Все же марионетки это просто куклы. Лучшей помощью сейчас будет обезвреживание кукольника, тогда и марионетки должны будут перестать функционировать. За нашими спинами творился настоящий хаос. От мощи стихии, соржавшихся там, у меня по спине бегали мурашки. Софа тоже чувствовала это, её всю трясло. Но наш бой ещё впереди. Метров за 50 до дома из ворот к нам навстречу вышли две до боли знакомые фигуры Иннеса и Галицын. Валерий Алексеевич уже был марионеткой, в то время как онэнергейм я не заметил управляющего канала. Тогда получается, что она добровольно делает всё это. Я раззаклакатал во мне Мощнейшие энергетические импульсы полетели в сторону наших бывших союзников, но они даже не подумали защищаться. Импульсы просто прошли сквозь их тела, разнося каменную кладку забора за их спинами. Что за хрень? Подобный импульс должен, если не убить владельца на месте, то совершенно точно серьёзно ранить, даже несмотря на его защиту. Ответом мне послужил сильный удар чем-то тяжёлым по голове. Я запнулся и оступившись, полетел кубарем вперёд. За моей спиной выругалась Софа и полетела следом за мной, заваливаясь сверху. По-любому это был Галицин со своим монструозным пистолетом. Значит, та парочка, что до сих пор стоит возле ворот, иллюзия. Вот только направлена она против нас. Зона маны не помогла. Я по-прежнему не видел наших противников, зато отчётливо почувствовал атаку на разум. На этот раз Инесса не пыталась делать всё тихо и осторожно, она пёрла на пролом, надеясь снять защиту с ходу. Вот только она не знала, что с нашей последней встречи я усилил её парой очень интересных конструктов. Дикий вопль Боллера, раздавшийся откуда-то слева, показал, что манергейм уже обо всём знает. Сейчас её собственный разум подвергся моей атаке. Подобный конструкт я уже использовал на Кудашове. Самые сильные страхи Инесы вылезли сейчас наружу и сводили её с ума. Сперва крики сменились хрипами. А после негромким скулежом. Инаса сейчас просто сидела и скулила в метрах 20 от нас. Пусть я её и не вижу, но отлично слышу. У нас есть ещё минимум час, чтобы уничтожить марионетку Галицына, пока действует конструкт. Самостоятельно снять действие конструкта, если он уже активирован, невозможно. Оглушительно выстрел раздался где-то совсем рядом. И я увидел, как мимо меня пролетает изломанной куклой телософы. На ходу выставил жёсткие щиты по периметру, я поймал сестру и с облегчением выдохнул. Какой бы оторвой она ни была, но во время боя всегда принимала правильное решение. Вот и сейчас она успела активировать свою защиту, что и спасло ей жизнь. Софа просто потеряла сознание, а на её лице мгновенно начал расползаться фиолетовый синяк. Выстрел угодил ей в скулу, совсем рядом с глазом. Уложив Софу на землю, я начал ждать, когда Маринетт совершит следующий шаг. Он в любом случае должен будет проявить себя. Сейчас я стоял рядом с телом Софы, нас окружали жёсткие щиты. Откуда-то слева доносились хлипания Инесы. Как только разберусь с Галицным, займусь ею. Слишком много вопросов у меня имеется к этой дряни. В конце концов, просто отдам её Грише, он с радостью поработает с ней. Стоило мне подумать об этом, как ворота с отвратительным скрежетом начали открываться, и в нашу сторону хлынула толпа марионеток. Перед и всех бежал огромный мужик в кожаном плаще, размахивая тяжёлым топором. Ещё этого мне не хватало. Охота на голицы наоткладывалась до того момента, пока не разберусь с новыми гостями. Концентраторы появились у меня в руках, и я шагнул навстречу бегущим марионеткам, оставляя тело Софоя в коконе из жёстких щитов. Как только я вышел из-под защиты, прогремел громовой раскат, в глазах начало темнеть. Все же марионетки, созданные без необходимости маскироваться под кого-либо, получаются во много раз сильнее, что и доказали её новые творения. Одним ударом совместной техники они уничтожили едва ли неполовину Благовещенска. Каким образом её преследователям удалось перенаправить удар, было загадкой, но не зря среди них присутствует сильнейший владеющий империей член императорской семьи. Всё внимание кукольницы Сейчас была сосредоточена всего на пяти марионетках, пяти сильнейших её созданий за всё время, что она этим занимается. Даже марионетка императора Алексея II была в разы слабее, хотя она считала её настоящим шедевром произведений искусства. Сразу после первой атаки преследователи разделились. Парень и мелкая девчонка пошли дальше, а трое взрослых остались сражаться с её марионетками. Теперь, когда под контролем кукольницы Появилась ещё одна сильная марионеточница. Она хотела поймать парня живым, из него получится просто потрясающая марионетка. Из марионеточницы она пока не стала делать куклу. В таком случае будут утрачены все её воспоминания, а о кукорнице нужно было точно знать, какими способностями обладает девчонка. Марионетка истощившегося парня была уничтожена той мощной атакой, поэтому терять знания о девчонке сейчас было нельзя. способности кукольницы и два хвата гаранто, чтобы перехватить контроль над девчонкой. Зато второй захваченный вместе с ней владеющий по силе не уступал тройке, одним ударом уничтожившей полгорода, а его способности по созданию иллюзий стали просто идеальными для того, чтобы заманить парня в ловушку. Теперь осталось только довести задуманное до конца. В ближайшие 10 минут покажут, сможет она справиться самостоятельно со своими преследователями или нет. Но в любом случае агент госпожи был готов эвакуировать их в любой момент. Мой выстрел из пушки Галицона едва не оставил меня без головы. В последний момент, словно кто-то дёрнул меня назад, я получил только лёгкий удар, скользз задевшим у угол. Выстрел был произведён откуда-то справа, самого Галицона я не увидел. Более их только спешку, от которой у меня и потемнело в глазах. Валерий Алексеевич вновь исчез, поджидая очередной удобный момент. Расслабляться мне было нельзя ни в коем случае, но для начала нужно разобраться с толпой марионеток, первые из которых уже практически достигли меня. Но как ни странно, все онервались в ближний бой, даже не пытаясь атаковать на расстоянии, как это делали все предыдущие. Вот теперь я наконец смогу показать, чему меня учил хороший сенсей. Хидари и, и та Даши слегка подрагивали от предвкушения. Первую марионетку я разрубил от плеча до пояса, её тело ещё не успело упасть, как Хидари снёс голову второй. Дальше я метался от одной твари к другой, отрубая руки, ноги, головы, разрубая их на части. Клинки в моих руках были в восторге. И мы ещё никогда не доводилось забирать столько жизней. Хотя подобное сочетование было очень сложно назвать жизнью. Как только обезображенное тело последней маринетки упало на землю, я наконец позволил себе обернуться. Нет! Оглушительный вопль непревольно вырвался из меня, когда я увидел Галицина, стоявшего сейчас над софой и наводящего свою пушку на её голову. Как он вообще смог пробраться сквозь мои щиты? Сильно сомневаюсь, что они пропускают даже воздух, не говоря уже о человеческой плоти. Я потянулся к высшим энергиям, но наткнулся на пустоту. В том месте, где обычно они обитают, Ничего не было. Даже малейшего намёка на синьки и тёмную лентяйку, словно их никогда там и не было. Время шло, и я должен был что-то предпринять. Алия нет, как Галица на уже прицелилась, и её палец начал медленно нажимать на спусковой крючок. Время для меня резко замедлило свой ход, словно хроностазис пытался пробиться сквозь какой-то барьер, но у него не до конца это получалось. Я уцепился за это ощущение всем, чем только можно было, изо всех сил. Стараясь протащить хроностазис через этот барьер, но в этот самый момент начало происходить что-то совсем нереальное. Уже изрубленные тела марионеток начали шевелиться, собираясь вместе, соединяясь между собой. Для них время наоборот, словно было ускорено в несколько раз. Отрубленные мной руки, ноги, головы собирались в общую кучу, в которой они начали словно растворяться, соединяясь во отвратительную лужу биомассы. Как только в эту лужу сползли все крупные останки, по ней прошёлся сильнейший импульсилы, которую я не смог опознать. Совершенно точно, это была не стихийная энергия и не одна из высших. Эта энергия вдохнула в образовавшую себя массу жизнь. Сперва из лужи появилась одна рука, обтянутая тугими канатами мышц, за ней вторая, третья, и так, пока не показались все шесть рук. Следом за руками Показалась отвратительная голова, которая имела сразу четыре бесформенных лица, смотрящих во все стороны. Глаза, рот и нос были просто обозначены тёмными провалами. На темечке создания рос пучок жидких испепаченных какой-то целлизии огнокрасных волос. За головой показались мощные плечи и не менее мощный торс. Столь идеального строения тела я не видел ещё ни разу. Каждая мышца была словно произведение искусства. К счастью, но к этой твари оказалось всего две, а её половые признаки были на уровне куклы Кен. А то боюсь, пришлось бы мне страдать от комплекса неполноценности. Оказась у этого чуда между ног такой же идеальный аппарат, как и всё его тело. Следом за первой тварию поднялась ещё две, точно такие же. На этом лужа биомассы закончилась. Ростом эти страховидлы были метра по 3, а весили не меньше 3 центнеров. Стоило им только полностью пристать передо мной, как я ощутил, что хроностазису так и не удалось преодолеть поставленный кем-то барьер. Время снова начало нормальный ход, а вместе с ним послышался оглушительный выстрел, заставивший сжаться всё у меня внутри. Посмотреть, что этот ублюдок сделал с Офой, я не мог. Одновременно с выстрелом на меня бросились четырёх лиц из страховидлы. Скорость они совершенно не уступали мне, да и их боевые навыки были на несколько порядков выше того мусора, из сих тел были сделаны. На этот раз концентраторы не могли так же легко справиться с их плотью. Хидари и Тадаши оставляли глубокие раны на телах чудовищ, но они тут же затягивались. В какой-то момент я начал понимать, что моей скорости не хватает, что врацы медленно, но неуклонно наращивают темп, за которым мне становилось всё сложнее и сложнее поспеть. Первый удар я пропустил секунд через 20 после начала боя. Удар пришёлся мне в грудь. Показалось, словно меня сбила машиной на полном ходу. Я не удержался на ногах и кубарем полетел назад, но мой полёт был недолг. Удар в спину не менее сокрушительный, чем предыдущий, отправил меня словно мячик в полёт. Эти твари собрались сыграть мной в футбол. Следующая страхивидла возникла передо мной и уже готова была нанести удар, когда я смог извернуться и поставить перед собой скрещённые клинки, наполненные рейки. коя монстра с третьих на своём пути концентраторы была разрезана на несколько частей, которые явно не спешили срастаться. Похоже, на этих тварей действует моя уничтожающая энергию сила. После того, как одна из тварей осталась без руки, четырёх рыцари усилили натиск, но было уже поздно. Я понял, как мне бороться с ними. Прошло всего пара секунд после начала нашего боя, а у каждой твари уже осталось всего по одной руке. Но и в таком состоянии они были очень опасны. И скорость стала просто запредельной. Как я ни пытался, но так и не смог уловить ни хоть одно из них. Складывалось такое впечатление, что у этих созданий просто не бабочки, хотя это нереально. Даже неживые объекты, когда начинают передвигаться, начинают излучать кии. Когда я не могу успеть за своими противниками, то даже и не буду пытаться это сделать. Я просто остановился и собрал вокруг себя как можно больше рейки. При этом концентраторы жили в моих руках собственной жизнью. Они крутились с невероятной скоростью, не подпуская ко мне четырёх лиц. Их. Хотя инстинкта самосохранения у этих созданий похоже не было. Меня просто попытались снести с массы тела, за что одна из тварей разделилась на три части, а ноги ещё одной пробежали мимо меня отдельно от тела. В этот момент я набрал уже достаточно силы, и уловив движение с двух сторон, просто высвободил два мощных импульса, которые точно попали в цель. Останавливающей силы импульса вполне хватило, чтобы тяжеленные, раскрученные моей силой тела замерли, словно врезались в бетонную стену на полном ходу. Наконец с ними было покончено. Теперь я должен помочь сестре. Вот только как мне её найти? Куда гадлис натащил ну, её? В том месте, где я видел их в последний раз, было пусто, лишь одиноко стоящие щиты до сих пор держались на последних крохах энергии. Нетка На Софи тоже стоит моя метка. С каждым мгновением после того, как я активировал поиск Софиной метки, мною всё сильнее и сильнее начинал овладевать ужас. Софина метка была на теле одного из четырёх лиц, которым достался энергетический импульс. Подлетев к телу, у которого отсутствовало больше половины груди и живота, я увидел то, от чего он начал кричать, дико, по-животному, просто орать. Одним из четырёх лиц было Софина На нём застыло выражение полного недоумения, словно она спрашивала у меня, за что я так поступил с ней. Её глаза до сих пор казались мне живыми. Почему? Почему я не могу коснуться сейчас Синки, когда она так нужна мне? Я уверен, что только божественная энергия сможет помочь мне сейчас. Куда она делась вместе энергии изнанки? Да что вообще здесь происходит? В нос ударил резкий запах уксуса и наShaderType, а в грудь прилетел удар от изувеченной твари. Вновь отправляя меня в полёт. Последнее, что я успел перед этим увидеть, это беззвучно смеющееся лицо Софы. Удар отшвырнул меня в забор, из которого я выбил несколько кирпичей, при этом что-то хрустнуло у меня в правой ноге, а в левую лопатку вонзился острый камень. Боль помогла мне справиться с шоком, вернув в реальность. Этого просто не может быть. Софа не является одной из этих тварей. Кукольник умело пудрит мне мозги, но ничего Он заплатит мне за всё, как только я доберусь до него. А добраться до него я смогу только после того, как окончательно разберусь с четырьмя лицами, которые снова начали преобразовываться. На этот раз всё происходило намного быстрее. Все четыре тела слились в одно. Получившийся монстр принял облик Валерия Алексеевича. Его точная пятиметровая копия сейчас двигалась в мою сторону, на ходу поднимая пистолет, с своими размерами, который не уступал крупнокалиберной пушке. с какого-нибудь военного корабля. Думаю, одного патрона из подобного оружия хватит, чтобы меня разметала мелкими обшмётками по довольно большой территории. Вот только сил у меня уже практически не осталось, чтобы противостоять подобной твари. Я мог надеяться только на скорость, но с повреждённой ногой и это преимущество сводилось практически на нет. Пока я думал, Галицин поднял своё оружие и нажал на спусковой крючок. Раздался грохот, подобный раскату грома.